Глава 30. В понедельник я пошел в школу, как будто ничего не случилось. и что мне оставалось делать? Напасть на сорнита первым? Опыт тайных операций у меня, конечно, есть, но все же это не мой конек. Да и у настоящих сорнитов сенсорные способности организма невероятно высоки. Так что даже если бы мне удалось пробраться в усадьбу Андориных незамеченным, вероятность того, что я смог бы прирезать Николая спящим, крайне мала. Если бы он проснулся и начался бой, Возникли бы примерно те же проблемы, как если бы мы попытались подловить его во время какого-нибудь передвижения по городу. Весьма вероятно, что нападавшего, то есть меня, рассекретят. Значит, мои близкие окажутся в опасности. В этом мире я уже успел обрести дорогих для меня людей, которые делают мою жизнь более человечной. Но в то же время привязывают меня к конкретному месту проживания. Бросить все и сбежать в другой город, чтобы начать восхождение к вершине заново, я не могу. А достаточно сил, чтобы гарантировать близким безопасность, у меня сейчас нет. Проклятый статус простолюдина. Было бы лучше переродиться в главу какого-нибудь рода. Хотя стоит быть благодарным вселенной за то, что я вообще смог переродиться. И все же меня довольно сильно напрягает тот факт, что я не могу прямо сейчас пойти без последствий прикончить Сорнита. Сколько еще людей он сожрет, пока Волковы решатся объявить войну Андоринам. Вот тогда да. Притворяясь одним из ратников Волковых, я смогу вдоволь повоевать. Главное сделать так, чтобы чужие глаза не видели мой бой с Орницким выродком». Прозвенел звонок, отмечающий конец первого урока, и мы с ребятами вышли в коридор и разместились на нашей любимой скамейке. «Ну, Аскольд, расскажешь, как прошел прием у генерал-губернатора?» Насела на меня Яна. «Ага, мне тоже интересно послушать». Залыпался Влад. Остальные ребята, в том числе и Юля, тут же навострили ушки. «Разве тебе Алиса не рассказала?» Удивился я, обращаясь к Яне, но продолжил. да нормально прошел пожал я плечами медаль подарили к лисе постоянно кто то подходил здороваться тяжело наверное быть наследницей великокняжеского рода да и не наследницей тоже хмыкнула вторая дочь боленских меня дома тоже гости в покое не оставляют как полагаю Юлию евгеньевну все так подтвердила рамадановская скучно поди было испытывающий глядя на меня хмыкнул влад да нет очень любопытно это только первое время С видом знатока тут же проговорил Беляков. «Ты сейчас стремишься стать аристократом, тебе все в диковинку. Вот когда станешь, быстро надоест. Пригласят на следующий прием, уже не так интересно тебе будет». «Вообще-то в субботу я был на другом приеме», — лыбнулся я. «Дворянском дне рождения. Тоже очень даже интересно. Еда вкусная, музыка хорошая, компания». При этих словах невольно всплыв в память образ Николая Андорина. «Душевная». Смысла скрывать эту информацию не было, ибо кроме Зины и некоторые другие лица исталой мудрости присутствовали на торжестве в усадьбе Смирновых. «Два приема за два дня?» – опешил Беляков. «Ну ты даешь!» «Говорю же, никакой не простолюдин ты, а ходячая аномалия!» «Ага, притягиваю к себе все подряд», – мыкнул я. «Если не секрет, у какого рода ты был на приеме?» Как бы невзначай поинтересовалась Юля. «У Смирновых. Меня пригласила племянница главы рода на свой день рождения». Она учится в первом «Б». «Знаю, Зину», задумчиво кивнула Яна. «Скажи, Аскольд, а тебе там ничего интересного не предлагали?» На миг я застыл. Слишком противоречивый вопрос. С одной стороны, Яна в свойственной манере, при своих, не стесняется спрашивать в лоб о том, чем другие интересовались бы более завуалированно. С другой же, очень быстро у нее возник этот вопрос. Будто она заранее знала, что если меня пригласят дворяне, то будут что-то предлагать. И знала, что конкретно. Вряд ли она сама пришла к такому мазаключению. Прелюбопытнейше, как сказал Бархун. «Предлагали попробовать тунца», — улыбнулся я, но после судака не хотелось есть другую рыбу. «Тунца?» — сбила в смысле Яна и мотнула головой. «Да нет, я не о том, а Может быть, тебе предлагали какую-то сделку? Или еще что-то в этом роде?» Краем глаза я заметил, как прищурилась Юля. Тяжело вздохнув, я снова улыбнулся. Обычная сделка предполагает участие двух сторон. Ее условия так или иначе затрагивают обе стороны. Так что даже если что-то и предлагали, я не могу публично обсуждать это предложение. Вам ли, ребята, не понимать? Так что извините, на этот вопрос я не могу ответить. Но правда, не говорит Джим, что я отверг предложение о браке. Это неправильно по отношению к роду Смирновых и особенно к Зине. Юлия нахмурилась еще сильнее, а затем отвернулась в сторону. Яна же пару раз хлопнула ресничками и зачистила. «Да нет, что ты, оскольд не извиняйся. Это я что-то увлеклась, прости. Ты прав. Дела родов — это дела родов. А, кстати, а что ты подарил имениннице? Или это тоже секрет?» «Не секрет. Кстати, Инна, спасибо. Ты, сама того не зная, помогла мне с подарком». «Я?» — опишевала Комаровская. «Да. О тебе я услышал про ограниченную серию косметичек Милы Потоцкой». «Ух ты ж!» — выдохнула Инна. но я до сих пор и не купила, и никто не подарил», добавила она, кинув косой взгляд на Влада. «Интересно, он в самом деле намеков не понимает или все-таки не торопится переходить с нашей рыженькой подругой на следующую ступень отношений?» Второй третий урок пронеслись как-то незаметно, и вот мы дружной компанией направились в столовую. Сегодня Яна с сыном решили пообедать с нами, так что мы сдвинули столы. Осталось еще одно свободное место и… «Добрый день!» «Аскольд, Яна, Инна, Юлия Евгеньевна, Владислав Иванович, Василий Антипович, Мария Егоровна. Позволите ли отобедать с вами?» мило улыбаясь, спросила девушка с двумя черными хвостиками, держа в руках большой пластиковый контейнер. «Здравствуй, Зина». Добродушно ответил я. «Конечно, присаживайся. Друзья, разрешите представить вам Смирнову Зинаиду Семеновну? Можно ко мне просто по имени?» Быстро проговорила она, не переставая Мила улыбаться. В результате привычной процедуры знакомства все, кроме внезапно более холодной, чем обычной Юли, разрешили обращаться к себе только по имени. «Аскольд, говорил тебя, недавно был день рождения. Пусть с опозданием, но хочу тебя поздравить», проговорил Яна, когда мы приступили к первому блюду. «Желаю тебе всего самого наилучшего». «Тоже присоединяюсь к поздравлениям», бодро проговорил Влад. «Желаю, чтобы все твои желания осуществились». И бросил короткий и хитрый взгляд в мою сторону. вот гад Понимает ведь все намеки. Остальные ребята тоже поздравили недавнюю именинницу. Даже Юля серьезным тоном пожелала. Всегда делать правильный выбор. Прозвучала в этом пожелании некая двусмысленность. Тем временем все перешли к чаю. «Ребята, спасибо вам всем за поздравление Я очень рада познакомиться с вами. У вас сколько такие замечательные друзья?» Зина улыбалась. «Кстати, я ведь не с пустыми руками». Она пододвинула контейнер, открыла крышку. Я практикуюсь в кондитерском искусстве и хотела бы вас угостить. Аскольд. Она посмотрела мне в глаза. Я сама приготовила эти кексики. Ребята, угощайтесь. С мест аристократической культурой я только знакомлюсь. Однако мой реципиент иногда смотрел фильмы вместе с тетей. А сам я читаю книги к урокам литературы. И в книгах и в фильмах порой прослеживается сюжет, в котором аристократка готовит десерты, чтобы угостить значимого для себя аристократа. «Это так мило с твоей стороны?» — улыбнулась Яна, не постеснявшись первой взять из коробки кекс. Следом за ней я потянулся к угощению, а потом и остальные ребята. «Очень вкусно, спасибо», — вежливо проговорил Вася. «Хм, как интересные цукаты ты добавила». Сознанием дела отметила Инна. «Это манго? Хорошо получилось». зина принимала благодарности, сама откусывая кусочек за кусочком. Когда разговоры за столом стихли, Она посмотрела на меня и осторожно спросила. «Аскольд, тебе понравилось?» «Я очень старалась». «Спасибо. И в самом деле вкусно». Улыбнувшись, кивнул я. фурковое дерьмо. Смирновы решили сменить тактику? Дворяне не привыкли отступать после первой же неудачи? От делового предложения я отказался. Теперь попытаются разбудить во мне чувство к Зине? Любопытно, насколько далеко они готовы зайти? Да уж, после субботнего приема проблем решительно прибавилось. И ведь Зину просто так не отвадить. Обидится дворянский род. Начнет палки в колеса вставлять простолюдину. «Всем спасибо за компанию!» Зина вежливо попрощалась и, бросив на меня теплый взгляд, с опустевшим контейнером оставила наш столик. «А вы неплохо ладите, Аск!» Усмехнувшись, произнес улад Послышался глухой удар под столом, и он бросил недумевающий взгляд на Инну. «Хорошо, когда много друзей», — ответил я. «Ага, полезно». Проговорила Юля. Мы удивленно посмотрели на нее. Девушка сидела с привычной маской ледяной королевы на лице, но в ее глазах я видел злость или грусть. Фурк, меня дери, я танцую на минном поле. С этими высокородными аристократками сложнее, чем с сарнитами. Однако закончился школьный день все-таки без взрывов мин и других эксцессов. После уроков я ненадолго зашел в клуб инженерной мысли и отправился к Архуну. Полтора часа провел в гостях у своего учителя, затем посетил тренировки бойцов. В общем-то, все были готовы к неожиданностям. Например, к тому, что Сорнит захочет обострить конфликт. Но вся эта ситуация в целом не давала мне расслабиться. Именно поэтому вечером я направился в один из поселков юго-востока Москвы. Наш враг охотится на своих жертв в разных местах, и в этом парке еще не был. А тут такие удобные темные аллеи. Заметив одинокую девушку, быстро идущую по дорожке, уводящей вглубь парка, я проследовал за ней, держась на почтительном расстоянии. Сам я нарядился в темную одежду, и узнать меня со стороны было практически невозможно. Но, к счастью, на девушку так никто и не напал. Целой невредимой, она вышла из ворот на другом конце парка. Я отдавал себе отчет, что занимаюсь весьма странным делом, однако сама ситуация, в которой я оказался, странная. К такому меня жизнь уж точно не готовила. Мог ли я подумать, скажем, полгода назад, что окажусь в теле простолюдина на слабо развитой планете и буду вынужден противостоять церниту, или человеческого аристократа. Все это не подходит ни под одну привычную схему. Да, настоящий сорнит может влиться в какую-то группу, но они редко так делают, предпочитая сражаться толпой открыто. А если и делают, то получается, что в организацию приходит человек со стороны, а не как это случалось здесь и сейчас. В один прекрасный день наследник главы рода Андориных перестал быть его сыном, но официально он все еще сын. Он часть рода. и явно имеет влияние на своего отца. Я не сомневаюсь, что подготовка Андориных к войне с Волковыми началась не без влияния на главу рода его сына. И тут Волковым очень повезло. Если бы я случайно не столкнулся с Сорнитом на приеме, то не стал бы вмешиваться в назревающий конфликт. Уж не с самого его начала, точно. И тогда Андорины смели бы Волковых. У тех не хватило бы сил противостоять двум мастерам и сытому Сорниту. Благодаря Кате, которая во время наших встреч иногда готовит меня к жизни аристократа, Я знаю, что наемников во внутренних конфликтах использовать запрещено. Более того, в Российской империи нет самостоятельных наемнических отрядов. Те, что существуют, находятся под контролем бояр или князей и используются вне территории империи. Во время войн родов и аристократам приходится полагаться только на собственные силы. Однако все-таки существуют лазейки, позволяющие найти новых бойцов. Самое сомнительное из них — попросить, например, мастера у другого рода. Но это постыдно для просящего и преступно, с точки зрения закона, для обеих сторон. Есть вариант вполне легальный. Сильные роды иногда выращивают бойцов, используя их для охраны своих предприятий в статусе обычных наемных рабочих, но не дают статус слуги. А потом, если союзный род в опасности, могут предложить этому роду сделать такого обученного бойца слугой. В итоге слабый род оказывается в долгу перед сильным. Вот и получается, что мое предложение для Волковых шикарно. Я простолюдин, со сразу рассчитаются частью трофеев, но болтать направо-налево нашей будущей договоренности ни одна из сторон не будет. Потому что мы все же нарушим закон. К тому же как раз из-за законов Волковым удобно, что я предлагаю двух сильных бойцов, а не несколько средних. Чем меньше людей со стороны, тем проще выдать их за своих. Думая во всем этом, я продолжал наворачивать круги по парку. Если мне повезет или не повезет. Я столкнусь с Орнитом, я помешаю его трапезе, а заодно и сойдусь с ним в бою. Как минимум проверю, на что эта тварь сейчас способна. А если он убежит, я более чем уверен, наша встреча останется в тайне от общественности. Все-таки я поймаю его с на месте преступления. Если же мне удастся его одолеть, вот тогда мы хорошенько побеседуем. Вот тогда Архун порадуется. Главное, не прикончить тварь до тех пор, пока Волковы не объявит войну Андориным». Однако в тот вечер с орнитом я так и не столкнулся. Но инстинкты показывали мне, что наша встреча состоится совсем скоро. Еще немного, и я положу конец нападением этой твари на беззащитных людей. Как и мои предки Витязи со своими легионами когда-то защитили нашу галактику на дальних рубежах от нашествия с орнитов, так и я оказался на этой далекой планете для защиты ее от заразы. Ведь не зря в аномалию попали два корабля.